Эти разъезды помогали Носигу разнишивать лазейки для провокационного проникновения в подпольные группы сопротивления и партизанские отряды. И затем, во время поездок, он собирал своиобразные статистические материалы, чтобы солиднее обосновать составленный им в Купнинских стаповцами план. Не знаю официального названия этого плана, но по существу Но им планировалось уничтожение в лагерях и гетто больных, пожилых и материально необеспеченных евреев. Ну какой, скажите, был смысл бороться за их спасение, если в Палестине они стали бы только обузой для сионистов? И чем внушительнее выглядели цифры этого людоедского плана, тем больше оснований было у Носсига хлопотать за отдельных лиц, особенно ценных для будущего еврейского государства. Узники Варшавского гетто узнали о предательстве Носига. И как только Носиг оказался на территории гетто, заточенные там евреи предали его справедливому студу. Тридцать лет спустя я услышал в Польше от Фрида Ружковской Подробности этого судебного разбирательства по необычайности процессуального ритуала, возможно, единственного в истории. Прилятеля судили со строгим соблюдением всех правил и норм гласного процесса. Не без труда раздобыли чистую школьную тетрадку, чтобы вести протокол суда, происходившего в толпе обреченных на гибель людей. Десятки из них судебных, могли бы стать свидетелями обвинения и назвать имена своих близких предательски выданных подсудимым в руки гестаповцев. У обвиняемого был защитник. Своим речи он против суд учесть преклонный возраст Нольссега. Но его речь не встретила сочувствия узников гетто. Они считали, что преклонный возраст преступника как раз и лишает его возможности хоть чем-нибудь искупить свои неописуемо тяжкие злодеяния перед польскими евреями. Судебное заседание пришлось дважды прерывать. Стоявшие на дежурстве ребятишки своевременно предупреждали участников этого справедливейшего суда о приближении охранников. Последнее слово подсудимого — заняло вдвое больше времени, нежели речь обвинителя и оглашение приговора, вынесенного именем жертв фашизма. Все, кто выслушал приговор, даже самые дряхлые старухи, вспоминает Фрида Ружковская, тихо, но внятно повторили вслед за председательствующим смерть предателю и убийце. В месте гетто патриарха следил предателей, долгие годы безразлично относившемуся к нацистскому флагу своих неизменных партнёров казнили там же на скорбной земле гетто. Сотрудничали с нацистскими оккупантами и некоторые сионисты в Голландии. К такому выводу приводят страницы некоторых книг В высших там в тридцатилетии освобождения страны от нацистских оккупантов называя имена голландцев еврейского происхождения, честно боровшихся с фашистами в рядах отрядов сопротивления, эти книги недвусмысленно говорят и о противодействии сионистов такой борьбе. Поимённые разоблачения ещё впереди. Слышал я в Амстердаме, Гааге в Роттердаме. Но уже сейчас по работам профессора Прессна, автора книги Евреи в пропасти, и профессора Ганса, автора Истории евреев в Нидерландах, понятно, что в годы оккупации среди голландских сионистов было немало Вайнребов. Точнее, муж фамилия сионистского деятеля Вайнреба стала нарицательной, когда речь заходит о голландских коллаборационистах, потому что спасая более 100 своих богатых родственников и видных сионистов,